Едва мы оказались с магистром в кольце огня, как поведение Риана совершенно изменилось. Он властно меня обнял и спросил, «Всё выбрала?» «Да». Я с улыбкой смотрела на его теперь сосредоточенное и абсолютно трезвое лицо. «А зачем потребовались те платья из твоей спальни? И все ли я принёс?» «Все, любимый», — прошептала я, окончательно понимая,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 и меня даже платье радовать совершенно перестало. Осторожно попыталась высвободиться, а когда не вышло, я спросила, «Рен, а правда ли, что первая ночь у тёмных лордов — повод для зачатия?» Магистр сжал меня крепче, втянул носом в воздух, словно пытался вдохнуть запах моих волос, и почти прорычал, «У нас иной случай, родная». И я собираюсь получить всё, не концентрируясь на правильной позе для зачатия. Не сейчас. И ещё не скоро. Забудь о традициях. Кажется, я уже готова податься в Волхвитцы. У них брака нет как такового. Жаль, свадьбу отменить мне никто не позволит. Очень жаль. Потому что о брачной ночи мне даже думать страшно. Рен, я повторно... Попыталась высвободиться. «А... а там ведь будет темно?» «Где?» — выдохнул он мне в волосы. «В... в... в спальне», — с трудом выговорила я. З, з, «Завтра». «В спальне?» — Риан усмехнулся. Затем, отстранившись, взял за подбородок, вынуждая запрокинуть голову, заглянул в мои перепуганные глаза — и прошептал: "Никакой спальни не будет, Дэ. Белоснежная шкура, расстеленная на песках вечной пустыни, яркие звезды в небе, чей свет разгоняет брак ночи, теплый ветер, ты, обнажённая, и я, готовый без устали тобой наслаждаться. Мы тёмные, Дэ. Мы дикие, страстные, неутомимые и не терпим рамок обусловности".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 Рейн улыбнулся шире, склонился к моим губам и выдохнул. И не надейся, любимая. Никаких отсрочек, никаких компромиссов. Я получу всё завтра. И советую хорошенько выспаться. Следующая ночь пройдёт без сна до самого рассвета. Поцелуя не было. Когда огонь исчез, я оказалась стоящей в собственной спальне, в окружении всех коробок из магазина «Леди Минарги» и безрена Бросив быстрый взгляд на часы, поняла, что сейчас три утра, а значит, магистр в управлении СБИ, и спать я действительно буду одна. «Я не хочу замуж». «Удивительное дело!» — прозвучал в тишине моей спальни голос «Леди Тьер». «Завтра свадьба» а наша невеста в компании собственного будущего мужа рассекает по пространству империи. «Дэй, дорогая, ты уже три часа, как должна была спать. Это минимум. В идеале пять часов как». Повернувшись, я обнаружила леди Тьер и мою маму сидящими за круглым столиком у окна в состоянии основательного подпития. «Дэюшка, ты бледная», — встревожилась мама.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 К счастью, отец услышал скрип Ставин, да и остановил. В следующее мгновение на всех окнах моей спальни появились сверкающие магические решётки. «Так, на всякий случай», — извиняющимся тоном пояснила свои действие леди Тьер. «И я ещё охрану вокруг дома расставлю, чтобы спокойнее было. И до рассвета, наверное, тут посижу». Мама потрясённо на неё посмотрела. «Что?» — возмутилась Тангира. «У меня мальчик страдает два месяца уже, и даже больше. Он, может, мечтает дорваться наконец-то до жены. А она? Она ему всю душу вытрепала, нервы и всё остальное тоже. Так что свадьба будет и без разговоров. Но вот зря она так. А у меня ребёнок перепугался окончательно». Возмутилась уже моя мама «Да чего там бояться?» Тангира взяла бокал, сделала глоток и уже спокойнее «Вот как будто мы с тобой не знаем, что бояться там совершенно нечего» «Мы и знаем, но Дея...» — протянула моя мама «Дея...» Леди Тьер повернулась ко мне «Поверь, бояться совершенно нечего, более того...»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 «Мы были у какого-то тёмного властелина. Он такой огромный, с рогами и крыльями». Выражение лица свекра изменилось мгновенно. Всё так же, стараясь не улыбаться, я продолжила. Риан пригласил его завтра на свадебное торжество. Бокал выпал из ослабевшей ладони леди Тьер, упал на пол и разбился.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 Я видела, что маму устала за сегодняшний день и что чувствует себя неловко в этом огромном богатом доме и особенно рядом с блистательной тангирой Тьер. Но в то же время меня до глубины души тронуло, что единственное интересующее маму в этом браке — мои чувства. Улыбнувшись, я искренне ответила. «Очень люблю мам Она кивнула, принимая мой ответ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 Я и не рискнула лгать, ответила правду. «Всего, мама. Боюсь этой свадьбы. Боюсь, что на меня все будут смотреть, а ещё...» И, глядя в пол, шёпотом добавила. «Ночи я тоже очень боюсь». Тихо рассмеявшись, мама сказала. «Леди Тьерправады, ночи бояться не стоит».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 Я была искренне потрясена ее состоянием. Тангира была бледна, руки ее дрожали, пальцы бесконечно мяли носовой платочек, а выражение лица было смесью ужаса, потрясения, откровенного испуга. — Что-то случилось? — не выдержав молчания, спросила я. Тангира кивнула, после судорожно выдохнула и произнесла упавшим голосом. «Дарренто! Он... он... он высший демон, Дэя!» К концу фразы леди Тьер говорила уже с трудом. «Но если на свадьбе... б... б будет... властелин... мы... мы... мы... не можем пригласить... п... п... повелителя... а... да... а... нет...»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 причем в принудительном порядке. И потому просто повторила. «Повелителя ада не будет». Но леди Тьер продолжала вопросительно смотреть на меня, и в ее взгляде читался откровенный страх. И я понимала его причины. Если лорд Арвеэль узнает о том, что в Риане кровь Арготаэров свадьбы у меня не будет, будут похороны. И тут я подумала о том,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 Поднимаясь, сказала я. Со мной тепло попрощалась мама, кликнула горничных леди Тьер» и ушла, проверив ещё раз магические решётки на окнах и недовольно глянув на меня. Едва я отослала служанок. А вот когда дверь за ними закрылась, оставляя меня одну, я закатала рукав и сжала узелок на незаметном нитяном браслете, вызывая того, кто был другом не только Риену,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 Трое адептов смерти в чёрных облегающих костюмах что-то делали с бесчувственной морской ведьмой. а шагах в десяти стоял магистр Элахар и, сложив руки на груди, мрачно смотрел на меня. «Тёмных!» — нервно поздоровалась я. «Кошмарных!» — невесело ответил магистр. И тут же спросил. «В чём дело, Дэ?» Кутая сильнее... Я подошла ближе к темному лорду, чувствуя себя неловко, да и лишней, в этой просторной, пыточной. Там, у стены, захрипела пришедшая в себя Саарда, и мне окончательно захотелось оказаться подальше отсюда. Но все же я должна была спросить. «Лорд Лохар, вы будете завтра присутствовать на свадьбе?» По тонким губам Скользнула язвительная усмешка, и магистр саркастично поинтересовался. «На каком из её этапов ты предлагаешь мне поприсутствовать, прелесть моя?» Мгновенно покраснев, я не сразу нашлась с ответом. Впрочем, лорд Элахар не дал ответить, устало сказав. «Меня не будет, Дея, прости. Есть те круги ада...»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 Лорд Илахар обернулся, устало взглянул на меня, и по тонким губам скользнула странная, болезненная ухмылка. Затем демон произнёс. «Риану повезло с тобой. Ты чистая, искренняя, благородная, стойкая и верная. Завтра мне будет больно, и я выгрузу это чувство из своего сердца, как когда-то выгрызал любовь к выселениям ну я хочу, чтобы ты услышала и запомнила одну вещь, да я. Что бы ни случилось, знай, в этом мире, да и во всех иных, у тебя есть тот, кому ты небезразлична, кто выслушает и поможет, что бы ни случилось». В моих глазах заблестели слезы. И все, что я могла сказать, это тихое спасибо. Элохар кивнул и отвернулся вновь к стойке.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 и я с трудом удержала бы равновесие «Не подхвати меня, магистр Элахар». «Садись», — посоветовал он. «Песок тёплый». Я послушно села и лишь тогда огляделась, чтобы с трудом удержать испуганный вскрик. Мы устроились на вершине дюны, а внизу, в долине, окружённой горами из песка, танцевал с двумя огненными мечами громадный красный демон. «Дед!» раздался крик лорда Илахара. «Прекращай! Ты нас засёк, едва перенеслись в хаос!» И демон остановился. Скинул ладони, и мечи исчезли. Затем исчез из жуткого вида демон, а к нам, по выстраивающейся перед нами дорожки из песка, неспешно и заложив руки за спину, направился лорд Арвиэль, властитель ада,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 зашипев, задрожав, будто оживая. «Вот когда будут доказательства, тогда и обсудим», меланхолично произнес лорд Илахар. «А сейчас дай клятву перепуганной невесте, что не будешь убивать того, без кого она не мыслит собственной жизни. Моей прелести так тяжело. У нее свадьбу организовали за пару дней. Родственники бы наехали, учеба впереди. И да, ей вообще не повезло» или детьер в качестве свекрови досталась. Ко всему прочему добавь жуткий, вполне естественный страх невинной девушки перед первой брачной ночью. И поверь, если есть кто-то, кому сейчас действительно паршиво, так это ДМ. А еще и ты тут над ребенком издеваешься. Между прочим, сам большой и сильный, и проблема расставания с невинностью у тебя уже 300 лет как не стоит, даже больше. «А малышке страшно. Войди в положение, дед». От всего этого монолога я сидела пунцовая. А повелителю хаоса стало явно не по себе. Комфортно было только лорду Эллахару, который, все высказав, вернулся к поеданию ребрышек. А мне уже просто провалиться сквозь землю хотелось. д я не буду убивать Риана Тьера, даже если мои подозрения подтвердятся». С трудом сдерживая улыбку, произнёс властитель Ада. «Ради тебя не буду». «Угу. А я тут в малоприятной компании чёрных песков, получается, зря трапезничу», — хмыкнул лорд Илахар. «А ты вообще заткнись», — беззлобно посоветовал ему лорд Орвеэль. «У тебя нет красивых, перепуганных корих глазок, так что твоё мнение не учитывается». «В первый миг...»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 «У кого-нибудь исчезает магия, либо возникает, либо происходит смещение пространственных тоннелей», — перечислил магистр смерти. Я поёжилась, вспомнив тёмного властелина, который на свадьбе поприсутствует. «А вот с этого места поподробнее», — прекратив есть, потребовал лорд Илахар. «Не знаю, стоило ли говорить, но я сказала. Тёмный властелин».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 Когда же опал, выяснилось, что я сижу на том же самом месте, в бесконечно чёрной пустыне, рядом с нахмурившимся магистром смерти и повелителя миров хаоса больше нет с нами. — И что он тебе сказал? — мрачно вопросил лорд Иллахар. — Истину, — прошептала я. — Истину, о которой я стала забывать. м М-м-м? — протянул директор школы искусства смерти, отрывая жареную конечность и подавая мне на тарелке «Ножку — Ножку-гивейка будешь? Я улыбнулась, взяла протянутое мясо, следом и кусок хлеба, и присоединилась к трапезе в чёрной пустыне. — Красиво здесь, — заметила спустя некоторое время. — Да, хорошо, — согласился лорд Илахар. — А затем вытирая пальцы, тихо сказал, «Я буду завтра». «Спасибо», — искренне поблагодарила я. Магистр смерти взглянул мне в глаза, тяжело вздохнул и с усмешкой сообщил, «У тебя всё ещё есть шанс именно так проводить семейные ужины». Скрыв улыбку, в тон ему ответила, «Я очень люблю проводить их в библиотеке». «Библиотека — не вариант», — задумчиво произнёс магистр Иллахар. «Видимо, я своё отучился. А вот Риан библиотеки любит». «Я знаю», — ответила едва слышно. Магистр кивнул. Мы посидели ещё немного, затем вспыхнуло синее пламя.